Глава 15. Анна Я зашла в кабинет и приятно выдохнула. Кажется, нашла-таки уголок относительного спокойствия. Ничего здесь не изменилось с моего последнего посещения. И это почему-то успокаивало. Интересно, это я или просто память моего тела? Я прошла и уселась в кресло, потянула на себя так и недочитанный отчет. Кажется, я была здесь только утром, а такое чувство, что прошли годы. Еще раз пробежавшись по действиям соседей, я поняла, что ничего не понимаю. Я не знала имен, не знала предшествующих событий, как будто начала читать книгу не сначала, а с середины. «Будем работать всю ночь?» Участливо поинтересовался дядечка с бакенбардами, занося в комнату кофе, который пах так одурманивающе прекрасно, что мой рот наполнился слюной. «Однозначно», – угрюмо констатировала я, – «мне нужен полный архив. Кажется, мы что-то упускаем». Многозначительно так проговорила. «За какой период?» Совершенно спокойно поинтересовался дядечка, а мне даже немного интересно стало, а может ли вообще хоть что-то вызвать в этом мужчине удивление. Говорить правду о том, что мне бы по-хорошему сначала начала времен, я не стала. Это будет звучать как дурацкая шутка» с момента первого покушения на родителей принца Джеймса, ответила после минутного молчания. Это будет самым правильным моментом. Конечно, не добавит мне общих знаний и понимания того, что происходит вокруг, но хотя бы будет с чего начать. Кофе был великолепен. Он теплой волной разлился по всему телу, даря ощущение теплоты и спокойствия, а еще бодрости. Удивительно, я чувствовала себя в самом деле так, Словно вернулась с курорта, на котором хорошенько отдохнула и выспалась. И теперь была полна сил, готова свернуть горы. Нужно срочно выяснить имя моего секретаря, а также его фирменный рецепт кофе. Не знаю, что по этому поводу думал предыдущий глава тайной канцелярии. Вот я бы такого секретаря себе взяла только за то, что он умеет варить подобный кофе хотя не сомневаюсь, что у него полно и прочих достоинств, о которых пока что мне, к сожалению, ничего не известно. Впрочем, планирую это исправить. Я еще раз осмотрела стол перед собой. Видимо, панель управления для вызова секретаря. Было бы неплохо изучить все ящики и их содержимое. Уверена, в них тоже найдется много интересного. Выдвинула первый, с легким вздохом очарования осмотрела. Тут не было ничего особенного. Коробочка с леденцами. Ящик с ручками, несколько тонких чистых тетрадей. Мечта любого офисного работника. И не подумаешь сразу, что что-то подобное может быть у главы тайной канцелярии. Но я решила не сдаваться. Вытащила ящик из стола практически полностью и почти завизжала от восторга. Потому что в конце нашелся небольшой и совершенно незаметный с первого взгляда кармашек, в котором я нашла красивую брошку в форме дракона. Интересная штука. Так и манила потрогать ее, рассмотреть повнимательнее. Но мои намерения типичные сороки были резко прерваны распахнувшейся дверью, а из нее на меня прямым ходом надвигалась головная боль, судороги спины и синяки под глазами. А точнее, три, три каталки, доверху забитые бумагами. О, нет, только и смогла простонать я. Но прятаться и предваряться было поздно. Надо набираться смелости, и встречать врага лицом к лицу. Но не спрашивать же в самом деле, есть ли на эти каталки небольшой синопсис. Старикан с бакенбардами выглянул из-за последней каталки и гаденько так ухмыльнулся, из-за чего тут же мне разонравился. Зря я так позитивно о нем судила. Зря. Поспешила. Не хотите сначала выслушать предварительный отчет об отравлении? Хитро поинтересовался этот прощелыга, как будто у меня на лице не было написано, что я с гораздо большим удовольствием спрыгну с крыши, чем примусь за этот Сизифов труд. Разумеется. Отчет лекаря тоже готов? Поинтересовалась я строго, изо всех сил стараясь сделать вид, что это совсем не для того, чтобы оттянуть собственную казнь. В ответ мне только кивнули, и почти сразу же в моем кабинете появились трое. Вот же! А зачем тогда спрашивал, если точно знал, что я захочу сначала выяснить, что произошло. Наши агенты во дворце не смогли выявить отравителя. Сообщил мне первый, а я не удержалась и хмыкнула. Было бы очень удивительно, если бы отравитель уже был в темнице и вымаливал прощение. Но мы выяснили, что отраву подсыпали на кухне. Тут же поддакнул второй. Но и для этого не надо быть гением. ни в коридорах же, полных людьми, подсыпать яд. Хотя тут как повертеть потому что это резко сокращает количество подозреваемых. Вот только снова общаться с месье Каритоне мне совсем не хотелось. Меня и от двух последних наших встреч еще не отпустило. Но затем я вспомнила, что и записку с предупреждением об отравлении мне подсунули на кухне. Ну что ж, Бог любит троицу. Только и смогла я вздохнуть себе под нос. В самом деле, нравится мне это или нет, но на кухню придется идти еще раз. В целом, все выглядело так, как будто отравитель был не один, а два. Или же один, но совершенно сумасшедший. Хотя после знакомства с принцем ни один вариант исключать нельзя. У этого типчика отвратительный характер. И я уверена, что там уже целая очередь из желающих его прибить при первой же возможности. Кувшин все-таки удалось найти вместе с трясущимся пожом который, ко всему прочему, умудрился из него выпить. Одним словом, решил продемонстрировать на собственном примере, что бы случилось с принцем, хотя что-то мне подсказывало, что принцу было бы еще хуже. Но этим поступком он вычеркнул себя из списка подозреваемых. Вряд ли хоть кто-то разумный стал бы пить содержимое, зная, что там отрава. А вот дальше все было еще интереснее. Потому что принц, как известно, не употребляет алкоголь, И надо сказать, что теперь я его прекрасно понимаю после всего, что мне пришлось пережить самой. Однако неизвестный доброжелатель залил в содержимое кувшина не просто алкоголь, а чистый спирт. Если бы Джеймс выпил что-то подобное, он бы такой фейерверк устроил на балу, что его, скорее всего, сами придворные лишили бы права на престол от греха подальше. Вторым было зелье усиления, которое также, скажем так, с конфузом, потому что никто не дает самому сильному магу в королевстве ничего подобного. Более того, если обнаружится, что принц принимает зелье усиления, он может лишиться короны, потому что место короля должен занимать сильнейший маг, а не самый сильный, накачанный зельями. Добавить, что вместе эта смесь вызывает практически полное магическое выгорание, и вопросов становится только больше. Кто хотел убить Джеймса? В остальном меня клятвенно уверили, что уже к утру принц оклемается и будет как новенький. Эти новости не то, что меня не порадовали, скорее огорчили. Встречаться после произошедшего с принцем мне было откровенно страшно. Куда ни глянь, везде одни проблемы. Но делать было нечего. Отпустив работников, я вернула все свое внимание к груди архивных отчетов. И, надо сказать, меня затянуло. Нет, конечно, слога качества были далеки от Стивена Кинга, но вот события запросто могли бы дать фору любому детективу Агаты Кристи. У нее, кстати, виновным нередко оказывался дворецким. Так что, если исходить из классики жанра, у меня тоже есть все причины присмотреться к Августу. Он, конечно, не совсем дворецкий, но тоже, если подумать, присутствовал практически при любом событии. Вот еще одна чашка кофе. Возле меня не слышно образовалась красивая фарфоровая чашка с дымящимся содержимым. Что? Я, наконец, подняла голову от очередного отчета и попыталась сфокусироваться, чтобы охватить взглядом происходящее вокруг. За окном светало, а я уже, оказывается, перелопатила половину всего, что было, и даже сама не заметила. Ой, это получается, к обеду я буду свободна. От одной мысли, что надо будет возвращаться во дворец и сталкиваться нос к носу с принцем, меня прошиб пот. Нет, такой вариант мне не подходит. Чем бы себя еще занять? Мисс Бонд, хочу напомнить, что кофе с бодрящим настоем дает энергию только на время. Осторожно, заметил мой секретарь. Это что же получается, что я через какое-то время уйду в полную отключку? Отсыпаться? А какая была порция? Сколько у меня еще времени? осторожно поинтересовалась я. Тут надо быть очень осторожной. С одной стороны, нельзя, чтобы появились вопросы к моей компетентности. С другой, нужно знать, когда меня вырубит. Все как обычно. К обеду я рекомендовал бы вернуться во дворец. Совершенно спокойно заметил мужчина. Ага, сейчас. Уже бегу и волосы по ветру. Это что, специально, чтоб принц меня там прикопал, пока я сплю? А может, и надругался? Хотя нет, это уже глупости. Характер у Джеймса бесспорно гадкий, но не подлый. «Я останусь тут», — совершенно ровно заметила в ответ. «И вот еще подскажите, как мне вас лучше называть?» Спросила, чтобы изменить тему. «Вы забыли мое имя?» Выражение лица секретаря не изменилось, хотя он не смог скрыть удивление в голосе. «Нет, но мне кажется, вы заслужили, чтобы я называла вас как-то по-другому, более дружески, что ли». Несколько скомканно парировала я, а в ответ получила такой взгляд, что даже стало не по себе.